Глава 19. Ловушка. Бей! Страшным голосом крикнул Хаук, вскочил с земли, оправившийся нерейт. Ивар легко поднырнул под удар длинного копья и, в меч, столкнувшись с клинком противника, лишь вздрогнул, а лезвие рыцаря разлетелось на куски. Воспротивиться смертельному удару он уже не сумел. Мерлин, шатаясь точно пьяный, неожиданно лохим движением, вспрыгнул в седло и дал шпоры. Оскорбленный конь заржал и стрелой сорвался с места. Ивар едва успел отпрянуть в сторону, увидел вытаращенные глаза жеребца, стекающую по бороде друида кровь. Затрещали ломаемые ветви, и Мерлин исчез, унося с собой исходящий из посоха свет. Сражение продолжилось полутьме. В зашедший месяц с испугом смотрел на него сквозь листву. — Колдун сбежал! — очень вовремя крикнул Конунг. Рыцарь черной брони, оттеснивший Вемунда, поспешно попятился. Его примеру последовали другие. Никто не стал их преследовать. Сил едва хватило на то, чтобы просто держать оружие. Ивар замер, пытаясь отдышаться. Он еще был разгорячен, но тело чувствовало холодок, царящий в ночном лесу. Неподалеку кто-то хрипел, дальше среди деревьев стонал раненый. — Зажгите факел! — скомандовал конунг, и тут же во тьме разгорелся багровый огонь. На траву легли черные тени, серебристый свет луны исчез. Карри, державший факел, поднял его повыше, так, чтобы осветить всю поляну. Искры летели вверх, с треском исчезая в листве. Все викинги были на ногах, только Арнвитт, скорчившись точно младенец, лежал в самом центре поляны. — Он жив? — с испугом спросил Нерейд. Жив, — уверенно ответил Хаук, склонившись к лицу Эриля. — Дышит, только надорвался, сражаясь с тем бородатым. — Что будем делать? — Спросил Вемонт, ощупывая бок и шипя, как змея, которые наступили на хвост. Забытые на время ребра все же дали о себе знать. — Поедем дальше. Конанг распрямился, глаза его холодно сверкнули. — Ловите лошадей, всех каких сможете. Арнведе привяжем к седлу. Останавливаться нельзя, это верная смерть. Утро застало их в сосновом бару. Первые лучи солнца с трудом пробивали вьющийся среди стройных золотистых стволов туман. А Ивар с ужасом ощущал, что еще немного, и веки его сомкнутся, и сам он свалится с коня. Усталость поселилась в теле точно змея в старой колоде и ворочалась там, заставляя мышцы судорожно вздрагивать. «Может, привал?» — спросил Вемунд. Лицо его было бледным, бескровные губы плотно сжаты. «Надо бы!» — согласился Хаук, оглянувшись на Арнведа, который так и не очнулся, и точно куль с репой болтался привязанным на спине лошади. Заодно и эрили попробуем себя привести. Ушей Ивора коснулось тихое журчание. Лошади приободрились, пошли бойчей. Ноздри их задвигались, ловя запах воды. Впереди, в небольшой ложбинке, края которой густо поросли паворотником, блеснула полоса ручья. «Вот здесь», — проговорил Хаук. «Только осторожней с лошадьми, а то запалятся». И он первым спрыгнул на землю. Ивр слез с седла с немалым трудом. Суставы отказывались гнуться, а себя так, будто ему уже исполнилось лет девяносто, не меньше. Пить не хотелось, но приятно было окунуть лицо в прохладные струи, намочить шею. «Снимайте его!» — приказал Конунг. Кари бережно, как ребенка, снял арной до седла. Лицо Эрили было застывшим, точно вылепленным из воска, а дыхания вовсе не было слышно. «Сюда клади!» — ворчал Гемунд. «Да осторожней, здоровяк!» «Не бей его головой о землю! Это ж не твоя башка, что летает, как валун!» Арнида доложили на землю. Хаук брызнул ему в лицо, принесенный в ладонях водой. Капли стекали по морщинистой коже, терялись в бороде, и губы Эрили зашевелились. «Ага, очухивается!» — обрадовался Нерит. «Давай-ка еще!» И уже сам принес воды. После повторного обливания Арнид закашлялся, возмущенно задрыгал руками и открыл глаза. В выцветших зрачках плавал туман, который быстро рассеивался. Викинги ждали, замерев. — Что ж вы воду на меня льете, отродье Фенрера? — попросил Эриль, пытаясь оторвать затылок от травы. — Я же весь мокрый, как после купания. — А, ругается, значит, жив, — мудро определил Вемунд. — Я живее всех живых. Арндель приподнялся, слабо охнул, но все ж сумел сесть. — Чем бой-то закончился? — «После того, как ты того друида отразил, сбежали рыцари!» — сказал Хаук, испытующий, глядя на Эреля. «Ты как, ехать-то сам сможешь? У нас лошадей теперь много!» «Смогу!» — кивнул Арнвит. «Только вот...» да — договорить он не успел. Просвистевшая из глубины леса стрела тюкнула Конанга между лопаток и с разочарованным звяканьем отлетела, наткнувшись на звенья кольчуги. Лес наполнился криками и лошадиным ржанием. «К бою!» — Хаук выхватил меч. На счастье, викинги не сняли кольчуги и шлемы. Сдернув с седельного крюка щит, и брякнулся на землю и укрылся за толстенным выворотнем, оставшимся от некогда упавшей сосны. Рядом, умащивая пузо возился Вемунд. Стрелы продолжали лететь, с треском впиваясь в стволы, с жужжанием уносясь вглубь леса. — Что же они не нападают? — просил Нерид, укрывшийся в неглубокой ложбинке. — Боятся? — Еще как! — ответил Арнвид. «Конницы в лесу не развернуться, так что, похоже, пешим строем на нас пойдут!» Предсказание Эрили сбылось тут же. Стрелы перестали сыпаться, и после нескольких мгновений тишины лес огласил равномерный ляск. Среди деревьев замелькали белые салом щиты. «Опять драться!» — вздохнул, поднимаясь с земли Кари. Синие глаза викинга, особенно яркие по контрасту с темными бровями, быстро краснели, наливались кровью. Меч в огромных руках казался ножичком. Воины, вооруженные проще, чем рыцари, но также закованные в панцире, наступали молча, построив сплошную стену щитов. «Артур и дракон!» — крикнул кто-то, и мечи скрестились. Ивар рубился отчаянно, понимая, что на длительную схватку сил не хватит. Он думал лишь об одном — чтобы положить как можно больше врагов до того, как сам свалится на истоптанную ногами сражающихся землю. Меч, подаренный ситхе, с мягким звоном крушил лезвие атаковавших, разрубал их щиты. Клинок грозно сверкал, отражая солнечный свет. Но на этот раз все было не так, как ночью. Мечники бились слаженно, ни один не покидал строя. Даже яростный натиск кари не помог остановить наступавших. Викинги пятились, отступая по склону, ведущему к ручью, туда, где оставили коней. Под ногами осыпалась земля, хрустели сминаемые кусты папоротника. «Что делать, конунг?» — крикнул Вемун, с трудом отводя удар. — Карри, подставь руки! Хаук стремительно, как куница, бросился к огромному берсерку. Ивар выпущил глаза и от изумления едва не упал. Подобного боевого приема еще не видел. А Кари чуть присел, скрестил ладони. Конунг прыгнул на них и, подброшенный мощными руками, кувырнулся за спину наступающим. Ловко приземлился на ноги. Меч его ударил с такой скоростью, что виден был только смазанный росчерк. Двое воинов упали... В стене щитов образовалась брешь. В нее тут же вклинился бешено ревущий кари. Чей-то шлем треснул от его удара, в сторону брызнуло красным. Воин перед Иваром дернулся, не зная то ли продолжать биться, то ли повернуться и защищать спину. И тут же лезвие меча, пробив кольчугу, вошло ему в грудь. Изо рта брито хлынула кровь, глаза погасли. Ивар выдернул меч, воин упал. Его соседи, поняв, что уязвимы, поспешно отступали. Не бежали, а медленно пятились, сбившись в тесные группы по несколько человек. Стоять! прохрипел Конунг, хватая за рукав рвущегося в погоню нерида. Он тяжело, надрывно дышал, по белому лицу катились крупные капли пота. Нам не до преследования, сами бы уйти! Быстро к лошадям! Ивар подтащил себя к коню, ощущая, что качается от усталости. Вставил ногу в стремя и едва не упал. Забравшись в седло, заставил себя взять поводья. Они показались тяжелыми, точно выкованными из металла. Удивленный поведением наездника, конь схрапнул и повернул голову. В больших темных глазах застыл немой вопрос. Ивар похлопал коня по упругой шее и слегка тронул каблуками. Лес медленно поплыл, отодвигаясь назад. Под копытами плеснул ручей. Привязанная к седлу, позади послушно бежала заводная лошадь. — Быстрее! Быстрее! — орал Хаук. — Надо уйти как можно дальше! Остановились, когда солнце стояло высоко в зените. От лошадей валил пар. Викинги сидели в седлах согнутые, будто древние старики. Его расщущал, что ему подвеки точно насыпали песка. Глаза, ускакавшие рядом нери, были красные, словно у бешеного быка. «Привал, иначе умрем!» И Конанг, кожа которого обвисла, как одежда на пугале, первым покинул седло. Под его ногами захрустели раздавленные шишки. «Кто возьмется сторожить?» «Я посторожу!» — вызвался Арнвит. Силы вернулись к нему удивительно быстро. Румянец заиграл на щеках, глаза засветились. «Всю ночь продрых на конячьей спине!» «Всем бы так спать!» — пробурчал Нерит. «Синяков на пузе не оберешься!» Привязали коней. Ивар еще успел подумать, что хорошо бы было поесть, но довести мысль до конца не хватило сил. Сон ударил по голове, словно обмотанная тряпьем дубина. и молодой викинг уснул за мгновение до того, как свалился на землю. Проснулся почти на закате. Неподалеку Арнвид, прислонившись спиной к сосне, мычал что-то себе под нос. Должно быть, сочинял новую вису. Сосредоточенный Хаук точил меч. Прочие викинги, похоже, еще спали. Сочный храп Вемунда подтверждал догадку. «Что, не спится?» Конунг на мгновение оторвался от своего занятия. «Добрый нос кулак за чует. — ответил Ивар. — А если мы тут разнежимся, то кулаков вскоре будет, что пчел в ульи. — Это верно, — глубокомысленно кивнул Эриль. — Надо бы ехать, да только что-то лес мне совсем не нравится. Ивар с недоумением огляделся. Сосны высились вокруг, самые обычные зеленые кроны с шумом раскачивались в вечерней синее небо, пахло свежей соломой. — Что ж тут не так? — вопрос вырвался сам собой. — Тебе не ощутить. — с хитрой улыбкой ответил Арнвит. — К счастью или уже к несчастью, не знаю, но ты лишен любых способностей к рунному искусству. Его равнодушно пожал плечами. Учи стерили, никогда его особенно не привлекало. — Ладно, пора будить всех. Конук отложил меч и потянулся, гибкий как кошка. — А то проспят до завтрашнего вечера. Вскоре лес наполнился недовольным бурчанием, жуткими завываниями и тяжким кряхтением. — Викинги расставались со сном неохотно, словно с корчмой, где пиво дешево. Когда собрались вокруг костра, то рожи были хмурые. — Отправляемся, — приказал Конунг, когда с ужином было покончено. — Опять ехать ночью? — удивился Нерит. — Забредем, неизвестно куда. — Можешь оставаться и ждать собутыльников из Камелота, — невозмутимо отозвался Хаук, забираясь в седло. — Они устроят тебе попойку, ох, устроят! Рыжий викинг мгновенно замолк. Зашипел затушенный Арнведом костер, в воздух рванулись клубы пара, и в этот же самый момент неподалеку кто-то рассмеялся, негромко, но звонко. Эриль мгновенно обернулся, глаза были встревоженные. «Что там?» — интересовался Кону, который во мгновение успел обнажить меч. «То, чего я опасался», — ответил Эриль мрачно. «Мерлин натравил на нас Фейри, и теперь выбраться из леса будет совсем непросто. Поехали!» Он забрался на коня, ткнул того пятками в бока. Копыта мягко застучали по усыпанной сухими иголками земле. Вечер потихоньку вступал в свои права, смазывая краски, сгущая тени среди деревьев, но видно пока еще было хорошо. Во все стороны тянулись бесконечные ряды стволов, точно викинги попали в огромный зал, чей потолок подпирали тысячи одинаковых колонн, а пол устилали желто-зеленые ковры. Миновали завал, где десятки деревьев лежали в повалку, переплетясь мертвыми страшными сучьями. В темноте между ними что-то возилось. Завал остался позади. Впереди замаячили густые заросли малинника, когда Арнвит, ведущий отряд, неожиданно придержал коня. Оглянулся, зачем-то втянул носом воздух. «Сдается мне, что нас ведут!» — проговорил он сердито. «Кто?» — удивленно спросил Вемонт. «Что-то я ничего не чувствую». — Скорее медведи по небу полетят, чем ты что-то почувствуешь, — без улыбки ответил Эриль и добавил. — А с дороги нас сбивают фейри, морочат, ведут куда-то. — И куда? — поинтересовался Конунг. В лучшем случае — в засаду, где нас поджидают рыцари Артура, — пожал арнед плечами. — В худшем — еще в какую-нибудь ловушку. Ивору почудилась в речи Эриля короткая заминка, словно тот сказал не совсем все, что знал. «Что же ты не одолеешь, чужие чары?» На лице кари, будто руну, была начертана безграничная вера в силу Арнведа. «Как?» — ответил тот с грустной улыбкой. «Чтобы отвести колдовство, надо его хотя бы видеть. А тут я лишь ощущаю, что нас волокут точно козу на веревке. Чувствую, что чародействующий кочет мне кожу, но поймать его не могу. Можно, конечно, наложить охранные руны на всех нас, но для этого я слишком устал». Тогда и не стоит пробовать, а то еще чего доброго откинешь копыта, — не изменившись в лице проговорил Конунг. Нам остается лишь двигаться вперед и достойно встретить то, что приготовит судьба. И надеяться на удачу, — по голосу добавил Нерит, надев шлем. Эриль глянул на небо, но солнце уже село, а звезды, по которым можно определить направление, еще не появились. Арндрит сморщился и, ведьевато выругавшись, сдвинул коня с места. — Чему быть того не миновать? – бросил он через плечо, ускоряя ход животного. — Хоть повеселимся напоследок. Лес становился все мрачнее и мрачнее. Деревья вокруг стояли неизвестной породы, толстые, руками не обхватить. С ветвей свисали широкие пласты мха, черная кора кое-где отслоилась, обнажив розовую, подозрительно похожую на плоть древесину. Листья угрюма висели в полной неподвижности, воздух был сырой и затхлый, как вода в болоте. По ногам лошадей противно чавкало, из-под копыт бежала мутная жидкость. «Куда это мы забрели?» — шепотом спросил Вемунт, сжимая древко секиры так, что побелели костяшки. «Похоже, что этому лесу тысячу лет». «А может и две?» — тоже шепотом ответил Ивор. Казалось, что стоит заговорить полный голос, и сумрачная чаще оживет, наводнится страшными чудовищами. Но пока все было тихо. Туман плыл между стволами, то скрывая, то вновь открывая их уродство. С тихим шлепанием капала светок вода. Ночь уже почти наступила, но небо скрылось за тесно сплетшимися кронами, и Ивру казалось, что они едут по бесконечной сырой пещере, из которой нет выхода. Свет впереди замаячил неожиданно. Только что было темно, а потом возникло неяркое синеватое сияние, похожее на те огни, что появляются на мачте во время сильной бури. — Может, объедем? — предложил Арнвит. — Что-то мне этот цвет не нравится. Но едва он двинул коня в сторону, тот дернулся и встал на дыбы, неистово молотя по воздуху передними копытами. Лес огласился истошным ржанием. В крике лошади звучал такой страх, словно ее жгли раскаленным металлом. Эриль, изо всех сил вцепившись в удила, с трудом удерживался в седле. Бешенство оставило жеребца так же стремительно, как и началось. Он замер, испуганно дрожа, с мордой его капала пена. «Все ясно!» — арный топтер, блестящий от пота лоб. «Нам не оставляют выбора!» «Почему?» — Кунунг пожал плечами. «Можем просто уйти пешком!» «Уже нет!» — Эриль выглядел обреченным. «Посмотри вокруг!» Ивр поспешно закрутил головой. Деревья, только что стоявшие в обычном лесном беспорядке, теперь сгрудились по сторонам так плотно, что в зазор между стволами пролез бы разве что хорек, да и то не особенно толстый. Ветви угрожающе поскрипывали, черные провалы дупел казались разинутыми ртами. — Они что, двигаются? — в недоумении вопросил Вемунд. И ты тоже заметил? — прокомментировал вопрос Нерейт. Но за его насмешкой чувствовался страх. Пойдем туда, куда нас так настойчиво приглашают. И Конунг, обогнав замешкавшегося Эреля, возглавил отряд. Деревья оказались позади, викинги выбрались на небольшую, совершенно круглую поляну. Копыта топтали мягкую шелковистую траву, доходившую лошадям чуть ли не до колен, лес стоял вокруг темной, зубчатой стеной, а мертвенный синеватый свет исходил от расставленных кругом каменных глыб, выраставших прямо из земли. В небе, будто вздыбившийся корабль повис месяц, Ивар оглянулся и на этот раз успел увидеть, как черные стволы медленно точно откормленные коровы сдвинулись, закрывая проход. «Что это за камушки?» — поинтересовался Нерит, с любопытством осматриваясь. «А вот и еще один!» Последний камень, плоский и невысокий, лежал в самом центре поляны. Света он не источал, и поэтому был заметен меньше прочих. «Сдается мне, что это святилище какого-то очень древнего бога!» Спокойно, даже как-то равнодушно, — сообщил Арнвит. — Забытого везде, кроме этого глухого леса. Он там жертвенник, по которому должна стекать свежая людская кровь. Иных жертв старые боги не признают. — Так что, нас тут убьют? — спросил Ивар, чувствуя со стыдом, что голос от страха срывается, становясь писклявым, как у комара. — А ты думаешь, нас загоняли сюда, чтобы угостить пивом? — язвительно осведомился Нерит. «Те, кто это сделал, явно рассчитывали, что мы здесь и останемся». Словно подтверждая его слова, из глубин леса докатился громкий зловещий хохот. Верхушки деревьев дружно зашумели, хотя ветра не чувствовалось. Центральный камень святилища вспыхнул кроваво-красным светом. Всю его поверхность покрывали грубо высеченные изображения, настолько отвратительные, что Ива расщутил, как комок подступает к горлу. «Жаль, что этого бога не забыли совсем!» Булькающим голосом проговорил Вемонт. Глаза его задержались на центральном изображении жертвенника. Громадной лохматой голове, на злобном лице который щурился один огромный глаз. Земля вздрогнула, а затем затряслась непрерывно, словно по ней шагал кто-то тяжелый, как скала. «Бог проснулся!» Хаук деловито осмотрелся. «Но мы не дадим ему легкой победы! Встаем в круг!» Ивр спешился, с недовольством ощущая, что колени подрагивают. Теперь он не испугался бы любого, сколь угодно сильного противника из рода людского, но разве под силу смертному тягаться с богами, пусть даже забытыми и очень старыми? Он обнажил клинок, и тот неожиданно засиял, по лезвию побежали золотистые сполохи. Ладони обожгло, и на мгновение молодому викингу показалось, что он держит тот самый меч, огромный и прекрасный, сорванный с пояса фиахры. «Что это с ним?» Глаза Вемунда расширились до размером донышек от пивных кружек. «Не знаю!» Ивар замолчал, напряженно прислушиваясь. Порыв свежего, пахнущего цветущими лугами ветра принес далекий звук рога. Тяжелые сдрагивания земли на мгновение прекратились, чтобы тут же возобновиться с новой силой. Из леса донесся протяжный яростный рев. Викинги встали в круг и дружно подняли мехи. «И у богов есть уязвимые места!» обнадеживающе подбодрил соратников Хаук. В вышине, среди слабо моргающих звезд, показалась вереница приближающихся с севера серебристых огоньков. Рок прогудел снова, и на этот раз его услышали все. Сердце Ивры застучало, во рту пересохло от внезапно пробудившейся надежды. Тьма среди деревьев сгустилась и медленно поползла вперед, вдвигаясь в освещенное пространство. За ней чувствовалось что-то живое, огромное, Его ощущал пристальный, полный ненависти и голода взгляд. Земля тряслась от могучей поступи так, что трудно было устоять на ногах. Победная песня рога обрушилась сверху, заставив тьму замереть. На поляну стремительно опускались огромные призрачные фигуры. Трава едва гнулась под копытами, струились конские гривы, точно заплетенные из лунного света. Холодное пламя текло по длинным клинкам всадников». Их лица под вычурными шлемами были сосредоточены и суровы. Полыхнули белым зубцы короны, что нес на голове первый из садников. Второй, длинные волосы которого стлались по ветру не хуже конских хвостов, протрубил в рог, и призрачные воины стремительно и беззвучно бросились в атаку на замершую в нерешительности тьму. Та в ответ выгнулась, словно готовый к броску зверь. Мечи, блестевшие звездным светом, падали стремительно, а в облике мглы, которую кромсали клинки ситха, и вручудились чудовищные фигуры, наполовину звериные и наполовину человеческие. Рев раздался вновь, но в нем больше было страха, чем ярости. Правитель старшего народа, исследовавший за ним фиахра подъехали к застывшим в неподвижности викингам. Фигуры всадников с каждым шагом уплотнялись, из призрачных превращаясь в обычные, плотные. Глаза правителя ситхи горели яростным белым пламенем, Меч на поясе его спутника полыхнул знакомым золотым заревом. «Приветствую тебя, человек по имени Ивор», — взгляд правителя остановился на молодом викинге. «Спасибо, что спасли нас!» — только и смог тот сказать в ответ. «Пустое!» — Фиахр тряхнул красной гривой. «Твой меч позвал нас, столкнувшись с врагом, для борьбы с которым он и был некогда создан». «Это с кем?» — влез любопытный Арнвитт. Когда мы пришли на эту землю многие тысячи лет назад, — нараспев проговорил правитель, — то ее населяли люди, поклонявшиеся тем, кого называют фаморами. Война была долгой и кровавой, и мы победили. Пролетели века, мы ушли под землю от тревог и забот, а некоторые из наших тогдашних противников сумели выжить, отгородившись от времени врагов лесами и страхом последователей. «Вы убьете его?» — спросил Хаук. «Нельзя убить Фомора», — ответил Фиахра. «Можно лишить его силы и формы, навеки изгнав в мир, которому нет имени. Но мне пора. Наступает время моего меча». Ситхи, сражавшиеся с тьмой, загнали ее под сень деревьев, но сами вглубь не полезли. Выстроившись в ряд, они словно чего-то ждали. Мечи их мерцали тревожным голубоватым сиянием. Фиахра взял клинок в руку и медленно, шагом, подъехал к ближайшему камню, чтоб продолжал источать мертвенный синий свет. Пылающая желтизной лезвие опустилось, раздался грохот. К звездному небу рванулись струи черного чадного дыма. На месте камня осталась безобразная выжженная воронка. Деревья в лесу заскрипели, тяжко и жалобно. То, что скрывалось под пологом мрака, попробовало сунуться на поляну, спасая святилище. но его встретили воины ситхи. Вновь ударили их мечи, отражая то, чему человеческий глаз не мог дать облика, а разум названия. Камни лопались один за другим, от грохота уши его разложила, а глаза заболели от ярких вспышек. Но он продолжал смотреть, как высокий всадник с волосами цвета крови объезжает поляну по кругу. Последним он подъехал к жертвеннику, который погас, словно стараясь спрятаться. Но это его не спасло. «Прощай, враг!» — сказал Фиахра, и меч его вонзился в темный уродливый камень. Грохнул еще раз. Над лесом взвился истошный, полный боли и гнева виск. Люди попадали на колени, выронив оружие. Лошади испуганно заржали и рванулись было в стороны. Правитель поднял могучую руку, и животные замерли, скованные чем-то более сильным, чем страх. Виск стих медленно, постепенно, словно его источник погрузился под землю. Ивар оторвал ладони от ушей и смог оглядеться. Жертвенник исчез, тьма впиталась в землю, над лесом царила спокойная летняя ночь. Даже деревья вокруг поляны выглядели обычными, без черноты и мрачности. «Прощайте, воины!» — проговорил подъехавший Фиахра, с каждым словом делая все прозрачнее. Сквозь лицо его просачивался лунный свет, а меч потерял окраску, сделавшись матовым и белесым. — И пусть ваш путь будет достойным! — Те, кто завел вас сюда, не посмеют больше чинить препятствий, — добавил правитель. И Ивр ощутил на лице его пылающий взгляд. — Прощайте! Он властной рукой дернул дела, и конь в невероятном прыжке взвился в воздух. Копыта замолотили пустоту, и всадник стал быстро удаляться, набирая высоту. Фиахра неожиданно подмигнул Ивру и последовал за правителем. Ситхи удалялись, все уменьшаясь, пока не превратились в гроздь светлячков на черной шкуре неба. Слабо, прощально прогудел рог и все. Более ничего нельзя было разглядеть в вышине. — Ну что, поехали? — буднично сказал Хаук, разрушив хрупкое очарование момента. — Помимо того чудища, что завалили друзья Ивара, у нас осталось еще немалое количество врагов. Так что я буду чувствовать себя увереннее на борту Драккара. Поляна, изрытая ямами, точно на ней бесчинствовал гигантский крот, осталась позади. Запах гарри преследовал викингов еще долгое время, но потом исчез и он, уступив место ночной свежести. Вокруг тянулся обычный лес, темный и тихий. Около полудня дорогу преградила река. Прозрачные волны с ленивым плеском набегали на желтый прибрежный песок. Чуть дальше, перевернутые вверх ногами, отражались деревья противоположного берега. «Куда это нас занесло?» Конан хмуро почесал щеку. «Клянусь копьем Тунда, я не помню никакой реки». «Можно переправиться», — предположил Арнет. «Но не лучше ли просто поехать вниз по течению? Рано или поздно доберемся до моря, а там я уж точно скажу, в какую сторону нам двигаться». «Может, остановимся, позавтракаем?» — с надеждой в голосе предложил Нерит. «Лучше поголодать сейчас, чем потом ужинать со стрелой в кишках». Отрезал Хаук, и отряд двинулся дальше. Погода постепенно портилась. ясное с утра небо затянули плотные серые облака, зашлепали по воде первые дождевые капли. Вскоре над речной гладью встала сплошная пелена дождя. Вода стекала по шлемам, пропитывала плащи, забиралась под кольчуги. Все вокруг мгновенно сделалось серым. Каждый куст норовил намочить проезжавшего мимо всадника с капала. кони брели медленно, понуро. Викинги ехали, нахохлившись точно старые вороны, и поэтому нападение едва не прозевали. «Артур и дракон!» Прибрежные заросли раздались, выпуская отряд пеших воинов. За то, что викингов просто не перестреляли из засады, стоило бы только сырость. «Одину слава!» — завопил Вемунт, обрушивая секиру на голову ближайшему противнику. Тот упал, но другие окружили лошадь толстого викинга, меч вонзился ей в брюхо. С истошным ржанием животина дернулась и повалилась на землю. Ивар выхватил меч, отразил направленный на него удар. Тут же кто-то запрыгнул в седло сзади, попытался вонзить кинжал в шею. Лезвие бессильно проскрыжетало по кольчужной сетке. Ивар ударил затылком, услышал сзади хруст и понял, что попал в лицо. Но порадоваться своей победе не успел. Кто-то дернул за ногу, и он, нелепо выгнувшись, брякнулся на землю. В шее что-то противно хрустнуло, в глазах вспыхнули звезды, на диво многочисленные и яркие, а затем стало просто темно. Очнулся ивор от холода. Его знобило, он лицом лежал в чем-то мокром и донельзя да нельзя противном. Затылок ломило, в голове угнездилась тупая боль. Думать и двигаться было так же сложно, как черпать воду вилами. Открыв глаза, он обнаружил, что вокруг темно. Повернул голову, обдирая кожу о сырой слежавшийся песок. Так стало чуть светлее, зато головная боль усилилась, заставляя мир перед глазами мутиться, покрываться пленкой несуществующего тумана. В двух шагах несла воду река, по течению плыли первые опавшие в этом году листья, похожие на крошечные лодки. Дождь покрапывал, пустила ее водную гладь редкими плевками. Над миром сгущался тихий сырой вечер. Опираясь на подламывающиеся руки и с отвращением ощущая, что промок насквозь, Ивар сумел подняться. Затуманенным взором обвел прибрежный склон и увидел тело лошади Вемунда, а также нескольких человеческих, всех снаряжений и воинов-короля. Это могло значить только одно — викинги отбились, и проигравшим бритам было недопавших соратников. Собственной лошади Ивара не было, как и заводной. Испуганные животные могли убежать в лес, а могли попасть в чужие руки. Впрочем, особой разницы не было. Все, с чем он остался, — меч в руке. На поясе отыскалась фляга с родниковой водой. Ощупав затылок, Ивар понял, почему его не добили после того, как он свалился с коня. Весь шлем сзади был липким, а волосы свалялись в колтун, склеенный чужой кровью. Той самой, что потекла из сломанного носа воина, который запрыгнул с седло сзади. Ее набралось достаточно, чтобы все выглядело так, словно кровища хлестала из разрезанной шеи викинга. В горячке боя никто не стал разбираться. Лежит весь в крови и не шевелится, значит, мертвый. А потом схватка переместилась дальше, и воинам Артура стало не до оглушенного викинга. Но и свои сочли его погибшим, если уцелели сами. Такая мысль обдала спину холодом. Ивар поспешно отогнал ее, сунул меч в ножны и принялся думать, что делать дальше. В любом случае, выжил кто еще или нет, нужно пробираться к Дракару. В одиночку это сделать будет даже легче. Изо всех сил, борясь с тошнотой и головной болью, Ивар обшарил тела. Полезного ничего не нашел, зато снял все мешки с седла Вемунда. Там обнаружилось кое-что, могущее пригодиться в дороге. Закинул груз за спину и поспешно двинулся вдоль реки. Оставаться на месте сражения было опасно. От встречи с врагами его спасло только то, что бритты шагали, не скрываясь. Ивр услышал голоса впереди и тут же упал, откатываясь к откосу у берега. Нырнул за его спасительный выступ и застыл, стараясь хоть что-нибудь услышать сквозь бешеный стук сердца. До затаившегося викинга донеслись шорох шагов и чей-то разговор. — Не люди, а чудовища! — говорил кто-то испуганным голосом. — Люди так не могут сражаться! — Как видишь, могут! — ответил другой, судя по всему, куда старше и опытнее. — Хотя зарубили восьмерых, еще трое могут дожить до завтра. И все это ценой одного трупа. — Ничего, их все равно убьют! — фальшиво радостным голосом сообщил третий. — Сотни воинов прочесывают лес! Им не уйти, если только... Голоса удалились, стихли, растворились в неназойливом шепоте дождя. — Прочесывают лес! — Эта фраза гвоздем засела в башке, усиливая боль. И наверняка на этом берегу. На том никто нас не ждет. Он сумрачно поглядел на не такую широкую полосу воды. И воробила зно, парика даже на вид казалась холодной. Ничего, Вальхаля согреюсь, — решил он и торопливо начал раздеваться. Когда привязывал мешки и оружие к спине, зубы стучали, а кожа покрылась мелкими противными пупырышками. Но вода, к большому удивлению Ивара, оказалась теплой. Пальцы ног погружались в упругую поверхность илистого дна. Водоросли с затаенной лаской касались предплечий. Зайдя поглубже, викинг без плеска погрузился в серые волны и поплыл. Над рекой стемнело, и другой берег возвышался монолитным темным утесом. Доносилось глухое уханье филина. Где-то ниже по течению плескала играя рыба. Силы подозрительно быстро утекли из измученного тела. В тот момент, когда Ивар ощутил, что сейчас утонет, нога его цапнула дно. Пошатываясь, он выбрел на берег, и вот тут холод вцепился в тело с новой силой. Заныли лязгающие зубы, заломила поясницу, по коже табунами забегали мурашки. Ивар поспешно натянул на себя одежду и, хватая за сырые стволы, двинулся прочь от реки. Перед глазами все плыло, голову просто разрывало от боли. Хотелось только одного — лечь и умереть. Добравшись до крошечной с большой столб полянки, он бросил мешки и едва не упал рядом с ними. — Врете, твари! — процедил сквозь сжатые зубы, не очень понимая, кого именно имеет в виду. — Я вам не дамся! Шатаясь, точно пьяный насобирал хвороста, трясущимися пальцами долго пытался разжечь огонь. Пропитанные водой ветки отказывались гореть, наконец, одна затлела. С замиранием сердца Ивар смотрел, как разгорается крошечное пламя. Вскоре костер пылал, от него исходило успокаивающее тепло. Даже запах дыма казался уютным. Ивар жевал кусок сыра, чувствуя, как наливается тяжестью тела и с неодолимой силой тянет спать. Он так и уснул, сидя возле костра. Пробудился Ивар от торжествующего птичьего пения. Над лесом занимался сырой и тусклый рассвет, в мышцы вгрызался лютый холод, А неподалеку в зарослях невидимый пернатый певец чирикал, словно в первый день весны. Голова гудела, будто с похмелья. «Надо идти», — сказал он сам себе, словно уговаривая. Подняться удалось только со второй попытки, а мешок показался таким тяжелым, точно в него положили наковальню. Жуя на ходу, Ивар вышел к реке и двинулся вдоль нее на юг, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. В этот момент он не сумел бы отбиться и от воробья. На ходу стало теплее, а так и не высохший за вечер одежды повалил пар. Ноги переставлял с некоторым трудом, но все же заставлял себя двигаться дальше. Голова болела по-прежнему, а вот тошнота пропала. Ивор начал мучить голод, но, к счастью, в мешке Вемонда провизии оказалось достаточно. Река вскоре свернула на запад. Ивор, немного поколебавшись, пошел прямо. Что-то настойчиво подсказывало ему, что именно там лежит замок, некогда принадлежавший черному рыцарю. Он миновал густые заросли осины и вступил в царство сосен. Среди желтых стволов хвойных великанов нашли приют деревья поменьше, густо разрослись кусты малины и ежевики. Под ногами шуршал толстый слой опавшей хвои. Стволы начали редеть, пока не закончились совсем. Впереди, за вырубкой, высилось хорошо знакомое Ивару укрепление. На стене около ворот виднелись крохотные фигурки стражей, А на вырубке перед замком не было видно травы. Она вся скрылась под многочисленными шатрами рыцарского воинства, над которыми лениво трепыхался, зацепившись за толстый шест, белый флаг с алым драконом. «Стяг короля Артура».